Глава 9. Через пару часов после встречи с Алиной сотрудники Академиума наконец-то спохватились и выделили мне новую квартиру. Снова в общежитии для персонала, но на этот раз более высокого класса. В этом здании проживали маги с рангами магистров и даже архимагов. Академиум имел все условия для комфортной жизни могущественных магов, поэтому нередко уважаемые профессора оставались тут. Ночью я не спал, поэтому после переезда выделил четыре часа на сон. Проснулся ближе к вечеру. «Было решено, что в Академиуме останется один из гранд-магов страны», сказала Мия. «В будущем такая же атака не пройдет». «Военные поняли, что именно сделали зомби», — сонно спросил я. «Они использовали зомби-камикадзе, скорее всего, с рангом магистра минимум. Напитали его какой-то энергией и телепортировали в стратосферу над Академиумом». Я умылся и более-менее пришел в себя. Проверил ядро. В течение всего дня поток энергии от апофеоза короля становился все больше и больше. Сейчас ядро уже достигло 74% и продолжает медленно расти. «Кстати, Леон недавно встретился с Маяковской». Мия хитро прищурилась. Сперва он передал ей артефакт выявления лжи, а потом начал ругаться с ней. Маяковская обещала, что даст денег на лечение руки. Я хмыкнул. «Мне самому интересно, смогут ли лекари госпиталя что-то сделать с конечностью Леона». Сильно сомневаюсь в этом. Также есть первые данные по влиянию браслета удара на элементальный баланс, продолжила Мия. Похоже, каждая активация метки души чуть-чуть, но увеличивает элемент, который связан с душой. Там рост совсем незначительный, десятые доли процента. Но этот факт все равно вызовет настоящий фурор, когда раскроется. «Если годами носить браслеты, часто использовать метку души, то эффект и правда будет неплохим», — улыбнулся я. «Если не считать редкие материалы, полученные за продажу браслет, то организация почти не получает дохода с них. Все из-за войны зомби, почти все используют браслеты для сражений, а за это мы не можем брать деньги». Но в идеале за каждое использование браслета носитель должен будет платить. Меня даже кошелек к приложению привязала, тогда деньги потекут нам рекой. Сейчас, что неудивительно, больше всех на браслеты тратится Арнольд с ужиной Алины. Он исследует пределы возможностей своего фантома и ищет способы его использования. Я размял тело и поужинал. Затем полазил в сети и почитал, что там пишут про меня. СМИ все-таки не смогли промолчать и официально заявили, что зомби узбесились из-за моих артефактов и решили уничтожить, но не смогли. Они снова выставили меня героем, чуть ли не мучеником. Впрочем, я только за. К сожалению, в эту сказку верят в основном обычные люди и рядовые маги. Все, кто имеет ранг магистра и выше, не особо впечатлены мною. Иначе ядро бы уже переступило на следующую ступень. Помимо меня, люди еще обсуждали интервью Сары с Лимоном. Если бы не взрыв общежития, то это интервью стало бы главной темой разговоров. Но и без этого Лимон стал настоящей знаменитостью. Когда на улицу опустилась ночь, я начал действовать. Первым делом мне нужно подготовиться. Мия сказала, что пока я спал, через комнату дважды прошли волны диагностирующих чар. Это усложняет мой уход, но не сильно. Всего-то и нужно, что сделать кровавый зародыш. «Придется выпить еще один эликсир высшей регенерации», — поморфился я, порезав ножом запястье подставленную миску полилась кровь. Кровавый зародыш, состоящий из моей крови, будет обладать моей жизненной силой и аурой. Только специфические поисковые чары смогут заметить подмену. Ну или чары, посланные грандмагами. Чтобы создать кровавого зародыша, требуется 2 литра крови. Без эликсировавшей регенерации я бы не смог справиться с такой кровопотерей. Набрав нужный объем, я приступил к алхимическому процессу. Через двадцать минут я снял с крышки печи небольшой алый шарик, пульсирующий бордовым цветом. «Может, лучше завтра к блокам пойдешь?» — предложила Мия. «Выглядишь уставшим?» «Все хорошо». Я сходил в спальню и установил в углу портативный якорь. После этого немного отдохнул и приступил к артефакторике. Мне необходим магический ключ высокого качества. Нужного материала для его создания я не нашел, поэтому пришлось менять формулу и жертвовать очередной камень души. Закончив создание магического ключа, я переоделся, собрал все необходимое и с помощью астральных урат переместился в контейнер к якорю. Оттуда я на такси поехал к клубу «Блистающий», который находился недалеко от кланового квартала блоков. «Лиана готова, она ждет тебя», — сказала Мия. «Я уже предупредила ее, что ты будешь невидимкой. Она сперва даже не поверила, что такое возможно». Улица Аркадия Блока встретила меня шумом и ярким светом. В небе грохотали салюты, повсюду расползался сладковатый дым. Было весьма людно, вся молодежь столицы стекается сюда на ночной отдых. Приблизившись на достаточное расстояние, я использовал камень невидимости. В прошлый раз попасть в клановый квартал не составило труда. Я просто дождался, когда ворота откроются сами собой. В этот раз сделал то же самое. Ворота открылись, пропустив кавалькаду спортивных машин. Из открытых окон доносилась громкая музыка и веселый смех. Оказавшись в клановом квартале, я поторопился к дому, где живет Лиана. Когда я решил разобраться с блоками, то прикинул, что мне понадобится минимум три камня невидимости. Для подстраховки Валентин сделал четыре камня. Один я использовал при прошлом проникновении, еще три остались. Ляна ждала меня в прихожей. Она сидела в своей инвалидной коляске, ее лицо скрывала черная вуаль. «В клане, думаю, что у старухи здоровье совсем сдала, поэтому она замкнулась в себе и не хочет никому показывать лицо», охотно поделилась сплетней Мия. Я подошел к Лиане и тихо сказал. «Приступайте». Лиана вздрогнула, покрутила головой, пытаясь понять, кто говорит. «Не теряйте время», — поторопил я. Лиана что-то проворчала и покатила коляску к выходу. Вокруг нее закрутился ветер, поднял ее воздух. Лиана ускорилась и вскоре уже летела по ночной улице квартала. Все встречные уважительно ей кланялись, но Лиана не обращала ни на кого внимания. Она пронеслась до конца квартала и там остановилась у неприметного коттеджа с небольшим двориком. Казалось, что в этом доме живет отошедший отдел старик, который выбрал себе жизнь отшельника. Лиана остановилась у ворот. Ветер вокруг нее поднял пыль, во дворике зашумела трава и кустики. Старик выглянул в окно и пошел открывать ворота. «Это архимаг Леонид Блок», — поделилась Мия. «Он великий хранитель наркоты». Последние слова она произнесла возвышенно, а затем хихикнула. Я тоже улыбнулся. Леонид открыл дверь и молча пропустил во двор Леану. Он явно заранее знал о ее приходе, поэтому не сказал ни слова. Я разблокировал смартфон и снял домик со стариком. Лиана залетела в дом и уверенно направилась к неприметному углу. Она порезала свою ладонь и брызнула кровью на пол, деревянное покрытие медленно превратилось в металлическую дверь. Лиана нагнулась и потянула на себя за круглую ручку. Дверь налилась тусклым светом и медленно отворилась, раскрывая каменную лестницу, которая вела глубоко под землю. Лиана полетела вниз. Я поспешил следом. Спустившись с лестницы, Лиана отменила чару и покатила коляску руками. — Ненавижу это место! — буркнула она. — Тут сильное подавление чар! — пояснила мне Мия поэтому она не может летать». Лиана уверенно катилась вперед. Справа показалась первая дверь, бронзовая, массивная. «Это пустышка», — сознанием дела сказала Мия. «На самом деле внутри ловушка». Вскоре по пути начали попадаться новые двери, но большинство из них были пустышками. Лишь некоторые вели к различным хранилищам. Действие первого камня невидимости подошло к концу, я использовал второй. Дальше сам. Почти бесшумно бросила Лиана, остановившись у деревянной двери. За этой дверью находится хранилище высококачественной алхимии, подсказала Мия. Лиана использовала весь свой авторитет и кучу ресурсов, чтобы получить право забрать отсюда одно лекарство для себя. Я задумчиво посмотрел на дверь, которую Лиана открыла небольшим ключиком. Жаль, что нельзя остаться тут подольше и полазить по хранилищам. Потерю быстро обнаружат, и Лиана станет первой подозреваемой, а она мне пока нужна. Я оставил ее и пошел дальше. Через минуту коридор резко расширился в подземное помещение с черным прудом в центре. От этого пруда я ощутил сильные манации элемента пространства. Позади пруда виднелись двустворчатые деревянные ворота. «Ты на месте», — сказала Мия. «Пруд — это тайный портал блоков. Они через него вытаскивают адскую пыль. Двери позади пруда ведут в склад. Я не могу точно сказать, когда блоки воспользуются порталом, так что существует риск попасться». Я ускорился и бегом обогнул пруд. Оказавшись у двери, вынул магический ключ и приложил к замку. Артефакт низкого или даже среднего качества не смог бы справиться с магической защитой этого замка, поэтому пришлось жертвовать камнем души и создать ключ высокого качества. Замок щелкнул, дверь открылась, но я не спешил уходить внутрь. Сперва заснял на камеру смартфона пруд и саму пещеру. После этого осторожно открыл дверь и скостовал заклинание идентификации, которое обнаружило несколько ловушек. Дверь вела в небольшое металлическое хранилище. В центре, на полу, лежал куб, состоящий из множества пластиковых контейнеров, внешне похожих на кирпичи. Вдоль стен тянулись полки, на которых лежали такие же контейнеры. Крышка одного из них была приоткрыта, и можно было увидеть содержимое малый порошок, заполненный до краев. На самом деле этот открытый контейнер ловушка. Если приблизиться к нему на метр, без специального амулета сразу сработает сигнализация. Сколько порошка нужно для моего плана? Спросил я, разглядывая хранилище. Учитывая цену за громадской пыли, тут наркотиков на десятки миллионов рублей. «Одного блока с лихвой хватит», — ответила Мия. «Но пропажу сразу заметят. Тут очень строгий учет». Я сел у задней части куба и активировал метку души. Из центра ладони вылетела призрачная ладонь и проникла в центр куба, откуда забрала один из кирпичей. «Так заметят?» — спросил я. «Не сразу, но заметят», — задумчиво сказала Мия. Я вынул из метки контейнер и положил на пол. Затем достал чемодан и оттуда выбрал брусок магического серебра. К сожалению, это самый дешевый материал из имеющихся. Я положил серебро рядом с контейнером и создал стилус. Под любопытным взглядом мия забормотал астральные слова и нарисовал шесть астральных кругов, которые слились в один и запустили заклинание копирования. Брусок серебра потек и принял точную форму контейнера. Я убрал его в метку души, затем с помощью призрачной руки поместил копию на то место, где лежал оригинал. — Так могут и за месяц-два ничего не заметить, — кивнула Мия. — Хорошее заклинание. Согласен. Я забрал оригинальный контейнер, затем тщательно все снял и вышел, закрыл за собой дверь и активировал астральные врата. Попасться я не боялся, тут рядом пруд-портал, так что никто не должен заметить моего перемещения. Во время активации навыка я увидел, как пруд забурлил, из него показалась старческая голова, когда меня телепортировала в общежитие. На волосок. Я усмехнулся и отменил действие камня невидимости. Убрал кровавые зароды, шуметку души и сел в кресло. Да, если бы задержались хотя бы на минуту Мия вздохнула. Ли готова забрать адскую пыль? спросил я. Готова продолжить выполнение плана. Да, но она уже возвращается домой. По плану она должна собраться и поехать в ночной ресторан. «Ладно, тогда и мне пора». Я со вздохом поднялся и вернул на место кровавый зародыш. После этого активировал астральные врата и во второй раз телепортировался из Академиума. Квартал клана Блок Лиана собиралась навстречу, но делала это механически. Ее мысли полностью занимала предстоящая встреча с человеком вируса. Хоть она и согласилась поучаствовать в плане организации, но не могла до конца убрать сомнения. Лиана понимала, что уже приняла решение. Она даже нашла себе вторую жертву, более молодую. Ее поглощение крайне полезно скажется на здоровье Лианы. Но сомнения не оставляли ее. Если клан Блок узнает о том, что она собирается натворить, ей не позволят легко умереть. Будут долгие годы пытать, выжимать последние крупицы жизни из старого тела». Лиана передернула плечами и заторопилась. Она уже приняла решение, нет пути назад. Ей нужны пожирающие камни. Без них она проживет лишь немного дольше. Когда я прибыл в нужный ресторан, Лиана уже ждала меня. Как и в прошлый раз, мы встречались у закрытой vip комнате Старуха не скрывала свое лицо. Выглядела она гораздо лучше, лет на пять-семь моложе. Больше не казалось, что в любой момент может уйти на тот свет. Я сел перед ней, но Лиана не обратила на меня внимания, задумчиво смотрела в окно, размышляя о чем-то своем. Только когда я вынул из рюкзака маленькую деревянную коробку, она перевела на меня взгляд. Я молча положил коробку перед ней. Леона открыла ее и несколько секунд рассматривала две вещи. Контейнер с адской пылью и небольшой футляр. Леона открыла футляр и убедилась, что внутри находится пожирающий камень. «Еще один получишь, когда закончим дело», — спокойно сказал я. «Но ты уверена, что справишься?» «Да», — Лиана спокойно кивнула. «Я справлюсь. В течение трех дней все будет готово». «Это того стоит?» — спросил я. «Сам не ожидал от себя. Просто стало интересно, что испытывает человек, который предает свой клан». Лиана прикрыла глаза, затем улыбнулась но ее улыбка была странной, неживой. — Ты не знаешь, что такое медленное увядание, — тихо произнесла она. — Увидание и забвение при жизни. Только познав эти чувства, ты поймешь меня. Я не стал продолжать эту тему, вместо этого сказал — Скоро для клана Блок настанут тяжелые времена. Понадобится сильный лидер. Я лишь магистр, — скупо улыбнулась Лиана. Этого недостаточно. Ваш ранг можно поднять, — спокойно заверил я. У вируса существует препарат, который способен увеличить ядро с пика десятой ступени до одиннадцатой, невзирая на талант. Лиана, неверяще уставилась на меня, широко раскрыв глаза. «Сотрудничайте с нами», — я улыбнулся. «И будет вам счастье. Ждем ваших отчетов. Удачи вам». Я поднялся, коротко поклонился и вышел, оставив ошеломленную Лиану. В уборной я использовал астральные врата и вернулся в общежитие. Убрал кровавого зародыша и начал готовиться ко сну. «Хорошо, что она восстановила здоровье», — весело сказала Мия. «А то инфаркт бы схватила, бедная старушка». «Нельзя же такое без подготовки говорить!» Я хмыкнул и спросил. «Каким образом она собирается все провернуть?» «Не знаю. Но мне кажется, она справится». «Посмотрим». «Ты же придумал, как накажешь Маяковскую?» С интересом спросила Мия. «Пока нет». Я лег в кровать. «Завтра», — подумаю. «Тогда поторопись», — посоветовала Мия. «Маяковская снова что-то замышляет. Я не знаю, что именно, но через динамики смартфона я услышала ее разговор по серому гаджету. Разобрала твое имя и еще несколько мелочей». Я вздохнул и сел. Потер глаза и собрал мысли в кучу. «Из-за дневного сна все равно спать не очень хочется» почему бы не заняться этой проблемой? Немного поразмыслив, я придумал хорошее решение. «Сможешь завтра утром определить, куда она пойдет на завтрак?» — спросил я. «Да, конечно!» «Тогда сделаю зелье немоты». Я поднялся и начал одеваться. Призрачной рукой помещу его прямо в напиток, а она ничего не заметит. «Зелье немоты сделает ее немой, правильно я поняла?» «Да. Посмотрим, как она будет строить свои коварные планы, лишенная голоса». Я усмехнулся и проверил свой чемодан. К сожалению, нужных ингредиентов не хватало. Что интересно, главным составляющим этого зелья является весьма редкий золотой ликорис, который мне подарила Алина на день рождения. Она думала, что я коллекционирую редкие травы. Я назвал Мие два растения, которые мне нужны для зелья. Она задумалась и предложила. «Можешь проникнуть в алхимическую лавку и просто забрать их. Оставь взамен деньги. Это простенькие растения, их не держат под особой охраной». «В третий раз придется телепортироваться», – проворчал я. Но откладывать не стал. Снова активировал астральные врата и перенесся в контейнер к якорю.